Глава 3. Кэбы на улицах Ренха мы меняем трижды. Эйкор утверждает, что слежка отсутствует, но предпочитаем перестраховаться. Учера последнего из них, взятого ближе к окраине, Танфой просит отвезти нас в какую-то гостиницу средней руки, где не принято болтать о клиентах. Мрачный мужчина с хмурым помятым лицом сначала производит двойственное впечатление, но по пути пытается исправить это, завязав беседу и несколько раз выдавливая из себя улыбку. На вопрос о том, что мы делаем в городе, Ханс не находит ничего лучшего, чем представиться компанией из столицы, приехавшей в Ренх, развлечься. Наш возница в ответ выдает что-то неразборчивое, мол, правильно сделали и таких заведений, как в Ренхе, не сыскать больше нигде в Империи. Спустя четверть часа останавливаемся перед трехэтажным зданием с чуть зеленоватыми стенами, застывшим между двух сурового вида домов с разбитыми окнами. Спрыгнув на землю, подаю руку Айрин, а сверху слышится голос Кэбмана. «С вас двадцать нолов!» Танфой, спрыгнувший на брусчатку с другой стороны, чуть удивленно уточняет. «А не многовато за такую поездку!» самый раз. Вам же была нужна гостиница, в которой не станут болтать. Вот в этой про вас точно никто ничего не скажет. Тетушка Сэмма своих постояльцев никому не сдает. Судя по его тону, он уверен, что мы едва ли не скрываться сюда приехали, кого-то перед этим убив. Обмениваемся взглядами с и он отдает вознице пару ассигнаций по 10 нолов. Это обозначение мелкой денежной единицы. 51 нол равен одному лару. С учетом высокой стоимости последнего, в быту чаще всего используется как раз нолы. Когда переходим к двери, изнутри ее предупредительно распахивает местный аналог швейцара — ухлый уволень, изображающий поклон. На момент остановившись, шагают дальше, попадая в небольшой холл, залитый теплым светом нескольких газовых ламп. Навстречу выплывает полная женщина в зеленом платье, на лице которой немедленно появляется дежурная улыбка. «Рада приветствовать вас в нашей гостинице, господа! О, и прекрасная юная леди! Какие номера изволите снять?» «Видимо, это и есть тетушка Сэмма». Бросив взгляд на Айрин, озвучиваю наши пожелания. Один номер на две персоны и еще два одноместных. Женщина перемещается за стойку, что находится справа от меня. «Двухместный с одной кроватью или двумя?» На этот раз отвечает сама виконтесса, подошедшая к стойке. «С одной. Большой и удобной кроватью». Улыбка на лице женщины становится еще шире. «Понимаю, дорогая моя, где еще можно позволить себе все, как не в Ренхе? Городе свободы и удовольствий. Фил подведет вас в ваши номера на втором этаже, а я пока подготовлю свой фирменный чай и пирог с лесными ягодами». «Вы уж не обижайтесь на старую тетушку! Спуститесь вниз, отведайте угощение в знак нашей доброй традиции!» Заверяем ее, что обязательно придем, после чего по скрипучей лестнице поднимаемся наверх, следуя за пухляшом, что открывал нам дверь. Канц норовит немедленно расплатиться, но Сэма настаивает, чтобы мы сделали это при выезде из гостиницы. Сумма за все четыре номера — 1 лар и двадцать нолов. Разойдясь по комнатам, приводим себя в порядок. Номера, с учетом района, где располагается гостиница, действительно неплохие. Айрин сразу же прыгает на кровать, проверяя матрас, и, судя по ее выражению, лица остается довольны результатами теста. По очереди посещаем ванную, где я с некоторым удивлением обнаруживаю наличие водопровода и канализацию. Похоже, первая оценка технологического развития этого мира была несколько заниженной. Да, бензинового двигателя у них еще нет. Но вот дирижабли, развивающие скорость до 100 лик в час, имеются. Как и относительно продвинутый транспорт. Выйдя в коридор, сталкиваемся с Танфоем, оглядывающимся по сторонам. Для такой дыры вполне сносно. Правда, других постояльцев не слышу. Видимо, не пользуется ее гостиница спросом. Прислушавшись, понимаю, что помимо напевания тетушки Сэмы, доносящегося с первого этажа, иных звуков действительно нет. Из стены показывается Эйкер, зависший рядом со мной. «Больше тут и правда никого! Весь третий этаж пуст! А второй, вы, считай, полностью заняли!» Пересказываю его слова остальным, пока мы идем к лестнице, и Канс, пожав плечами, комментирует. «Вот она такая вся из себя радушная!» клиентов не хватает». Айрин молча идет рядом, взяв меня под руку, а Джоэл не прекращает шарить взглядом вокруг, слегка нервничая из оставленной в комнате винтовки. Спустившись вниз, обнаруживаем, что хозяйка небольшого отеля уже заканчивает накрывать на стол в небольшом помещении, сразу за холлом. Судя по обстановке, здесь обычно завтракают постояльцы, Сейчас же на одном из столов выставлены четыре чашки с чаем и небольшие тарелки с кусками пирога. Женщина, обернувшись на звук шагов, довольно улыбается. Угощение готово. Если кому-то понадобится добавка пирога или новая чашка чая, дайте знать, колокольчик оставляю прямо на вашем столе. Все с таким же сияющим лицом уходит к стойке, оставляя нас одних, и мы рассаживаемся на стульях. Кан с легким подозрением, понюхав пирог, откусывает небольшой кусок и, прожевав, цокает языком. «А неплохо! Ей бы лучше пироги печь, а не гостиницей заниматься!» Джоэл, покосившись на аристократа, вонзает зубы в угощение, а я делаю глоток чая. Травяной, слегка сладкий и весьма недурственный. За следующую пару минут мы полностью уминаем предложенный пирог и, откинувшись на стульях, наслаждаемся чаем. Утром надо будет найти телеграф и связаться с отцом. Сразу же, как договоримся о месте встречи, выезжаем в Хердас. А дальше дело за тобой, Орн. Беконтессо с легкой улыбкой тычет меня в бок локтем, и я усмехаюсь в ответ. Канц же слегка морщится. Думаешь, его переписку не отслеживают? За каждым из высокопоставленных служащих приглядывает кто-то из канцелярии. Мено кивает ему. Да, седьмой департамент всегда бдит. Оттого его офицеров и ненавидят абсолютно все в Империи, включая коллег. Но у нас с отцом со времени жизни в доме Самвеля есть свои обозначения для некоторых мест. А от наблюдения он, думаю, как-то сможет оторваться. Не зря же командует разведкой». Кан слегка ухмыляется, а вот Джоэл, только что допивший чай, поднимает на нас обеспокоенные глаза. «Как-то странно я себя чувствую». Вроде и в норме все, но ощущение, как будто забродившего Рицарова молока хлебнул. В следующую секунду здоровяк пытается встать, и я понимаю, что он едва держится на ногах. окачивается, опершись рукой на угол стола. Второй тянет из кобуру Напротив раздается голос сына Хердиса: Хархово дерьмо! Как я сразу не подумал! чье она нам изволила предложить, видите ли! а пулю в голову это хархова от родине...» На последних словах аристократ прерывается, с грохотом завалившись на пол при попытке подняться. Вижу, как неуверенно шагнувший вперед Джоэл тоже заваливается вниз, а из стены показывается призрак. «Там эта хозяйка гостиниц с какими-то артефактами водится. Вы бы лучше...» На момент замолкает, обозревая ситуацию, и яростным голосом продолжает. «Что же вы за боголовые рицеры такие?» «Куда не сунетесь, везде вляпаетесь!» «Орнос, сейчас я тебе нотную связку продиктую!» «Примени на себе или ком то из этих олухов!» На время должно привести в чувство!» «Противоядие из хозяйки сами вытащите!» С трудом поворачиваю голову чуть в сторону, понимая, что тело отказывается меня слушаться. В поле зрения попадает Айрин, голова которой клонится к столу, и я усилием отодвигаюсь назад, лежавшись спиной к стене, около которой расположен стол. Так я смогу видеть призрака и всех остальных. Не уверен, что получится верно направить действие нотной комбинации, если глаза будут уперты в стол. Впрочем, через мгновение я понимаю, что план Эйкера не сработает. Струна не желает откликаться. Пробую снова и снова, постепенно впадая в состояние легкой паники. Если это обычная отрава, то как она отключила струну? А если я целенаправленно создан для магов, то кто тогда хозяйка гостиницы? И почему она решила нас прикончить? Или все это и есть операция императорской канцелярии, которая так ловко заманила нас в ловушку? Рядом орет Эйкар, требуя от меня немедленного задействовать связку, которую призрак диктует уже в третий раз. Ответить ему не могу. Губы тоже не слушаются». Правда и каких-то негативных ощущений, не считая полной парализации тела и отказа страны, нет. Со стороны холла слышатся шаги, и спустя мгновение перед моими глазами возникает тетушка Сэмма, сплескивающая руками. «Как вы быстро со всем управились! Вот молодцы! Ну как, понравилось мое угощение? Вкусно ведь было, правда?» Момент стоит, рассматривая нас. Потом откуда-то из складок платья достает серый камень в металлической оправе. Что же вы, думали, старая Сэма не распознает магов? Студенты-хенница — самая лакомая добыча. Давненько вы мне не попадались. А сейчас посмотрим, кому выпадет судьба стать нашей едой, а кто отправится дальше по маршруту. Первым делом наклоняется к Джоэлу, и я вижу, как камень в ее руках меняет свой цвет, по нему пробегают зеленые полоски, а внутри появляется легкая пульсация, тоже зеленоватого цвета. Хмыкнув, женщина перемещается к Танфою, который вне моего обзора. А потом и Кайрин, приближенный вплотную к Викантессе камень, принимается мерцать красным. Последним добирается до меня и удивленно смотрит на артефакт, озаряемый красными и синими сполохами. «Интересно. За тебя я, пожалуй, запрошу двойную цену, красавчик. А на ужин у нас будет бедро вот этого здорового парня. Повезло в этот раз». Самый дешевый оказался самым упитанным. Развернувшись в сторону входа, принимается орать. Филп, куда ты там пропал? Оттащи самого крупного на разделку и вырежи мясо из бедра. Только никак в прошлый раз, чтобы он не сдох от потери крови, ясно? Не собираюсь жрать тухлятину. Пока она кричит, лихорадочно думаю, что предпринять. Струна не работает, тело меня не слушается. Единственный, кто сохранил свободу перемещения — Икар. Но от призрака мало толку. Кричать он уже перестал, поняв, что я все равно никак не реагирую, и теперь просто наворачивает круги по комнате, с мрачным видом наблюдая за ситуацией. В последний момент, когда в комнату входит помощник Сэммы, старый маг останавливается напротив меня. «Не знаю, чем точно она вас вырубила, но это какой-то алхимический рецепт, не дающий запустить вибрацию струны». «Ты же помнишь, у тебя еще остался Айван, который может сработать?» «Знаю, вас пока учили обращаться с талантом, только используя струну. Так проще всего. Но Айван действует и с неподвижной струной. Это же ее внутренняя суть, понимаешь?» «Ты можешь его использовать. Просто постарайся. Делай все как обычно, только без движущейся струны». Когда через мгновение передо мной показывается пухлая туша Филпа, который хватает Джоэла за руки, понимаю, почему Эйкеру пришла в голову мысль об использовании моего таланта. Парень прямо на ходу дожевывал какой-то бутерброд с мясом. Пытаюсь запустить Айван в действие и дотянуться до хлеба, имеющегося в желудке парня. Ощущения, пожалуй, такие же, как при попытке пройти по известному маршруту с завязанными глазами. «Вроде бы и знаешь, что перед тобой, но при этом все равно не по себе от того, что ничего не видишь». Когда седьмая или восьмая по счету попытка заканчивается полным провалом, начинаю думать, что ничего не получится, а сбоку снова звучит голос призрака. «Давай, Орнас! Или ты хочешь, чтобы этого крестьянского парня сожрали, а вас троих продали непонятно кому? Вас же наверняка пустят на материал для какого-то ритуала или сотворят что похуже». Хочешь смотреть, как обнаженное тело твоей красотки будут резать по кускам? Давай, Рицеров Гребень, действуй!» Сложно сказать, что действует. Картина, которую пытается обрисовать призрак, или опыт, приобретенный за время всех неудачных попыток, но спустя пару мгновений у меня получается. Теперь я чувствую все тестовые изделия поблизости. Айван, как мне кажется, работает куда эффективнее, чем на занятиях с тесканом. Секунду ничего не предпринимаю, свыкаясь новыми ощущениями, а потом тянусь к хлебу, который находится в желудке пухлиша, Сбиваю тесто в подобии небольших наконечников, вспрессовывая и засушивая его. Закончив, разом вонзаю три получившихся конструкции в стенки желудка. Сразу после этого с левой стороны от меня слышится крик филпа и звук брякнувшегося на пол тела. Похоже, он уронил Джоэла. Толстяк хрипит и стонет, ругаясь на непонятном мне языке. А около входа в комнату слышится звук шагов владелицы гостиницы. Надо отдать ей должное. Она довольно быстро разбирается в ситуации. Подтащив за руку парня, останавливается рядом с нашим столом. «Кто из вас, кирасовые дети, мучает моего племянника? Не прекратите, я начну вырезать ваши глотки, понятно?» Вытащив дротики из ран в стенах желудка парня, провоцируя новую порцию стонов, сразу после которых опять пуская оружие в ход. Тот, скривившись, опускается на колени, схватившись за свое необъятное брюхо, а Сэмма тянется рукой к поясу, на котором висит короткий нож. Переключая свое внимание на нее, но тут меня ждет разочарование. В желудке совсем крохи непереваренного теста. «Слепить из него что-то острое я могу», Но вот получившийся размер объекта точно не позволит нанести значимое ранение. Пока раздумываю, как поступить, она уже достает оружие и поворачивается в сторону, собираясь подойти к Джоэлу. Пока не потеряв ее из поля зрения, делаю первое, что приходит в голову, превращаю засохшую булку на дальнем столе в небольшой спрессованный шар и запускаю им в ее затылок. Стоило бы слепить что-то острое, но опасаюсь, что она успеет удалиться на достаточное расстояние, чтобы полностью пропасть из моего обзора, тогда прицеливание будет сильно затруднено. Шар же — самый простой вариант конструкции, который можно использовать. Когда снаряд врезается в затылок женщины, та с неожиданной прытью разворачивается, выставляя перед собой нож. Увидев зависший в воздухе шар из теста, секунду отропела от смотрит на него, а потом внезапно раздражается хохотом. «У кого-то из вас, придурков, а Иван, управляющий хлебом? Да чего вы стали жалкие за последние полсотни лет? Думаете, тетушку Сэмму остановит кусок летающего теста?» Пока она говорит, пытаюсь придумать, что делать дальше. Я чувствую, что в холле и других помещениях есть еще хлеб, но задействовать его не получается, слишком далеко. Буквально на самой границе, охватываемой мной площади. Значит... «Придется работать с тем, что есть». В голове появляется спонтанная идея, и я формирую из теста блин, бросая его прямо на лицо женщины. Та ловко взмахивает ножом, пытаясь поймать и отбросить тесто в сторону. Но я прямо в полете разделяю его на мелкие части, и удар проходит практически в хластую. Она отбрасывает только несколько кусочков, врезавшихся в ее руку. Остальные облепляют ее лицо, заставив отшатнуться назад, и приняться отрывать их левой рукой. Пока тетка занята тем, что по одному отшвыривает в сторону тонкие куски теста, я расплавляю большую их часть до состояния совсем жидкого теста, заливая верхнюю часть лица. А из тех, что уже отлетели в сторону, создаю два миниатюрных дротика. По своим размерам совсем небольшие, но, как я надеюсь, этого должно хватить. С левой стороны, куда отполз на четыреньках Филп, Доносится его сдавленный голос. «Осторожней! Он прямо перед тобой делает...» Договорить племянник не успевает. Оба дротика, мелькнув в воздухе, вонзаются в глаза тетушки, и та оглашает комнату диким воплем. Отбросив нож, прижимая обе руки к лицу, а я отвожу все тесто назад, убирая от ее кожи и выдергивая импровизированное оружие из пробитых глаз. Женщина продолжает кричать, прижимая руки к своему лицу, а я разделяю все имеющееся тесто на три части. Первый залепляю ее ноздри, а второй закупориваю глотку, как только та открывает рот, чтобы вдохнуть воздух. Хозяйка гостиницы пытается прочистить ноздри руками, но не так-то просто это сделать, если масса, забившая твой нос, активно упирается. Чтобы сбавить обороты сопротивления, формирую из третьего куска теста еще один дротик, только намного более крупный, и принимаюсь долбить им в шею цели. чаще Сэма с залитым кровью лицом мечется в разные стороны, сбивая на пол несколько стульев и опрокидывая стол напротив нас. В конце концов заваливается на пол, суча ногами и скребя пальцами по лицу. Ожидаю, что племянник попробует ей помочь, но вместо этого парень принимает решение спасать себя. Я слышу, как он со стонами удаляется в сторону выхода. Желудок у пахлеша пробит в нескольких местах, и сейчас ему должно быть жутко больно. Но возможности перемещаться тот не потерял. Взявшись за хлеб, оставшийся в его желудке, принимаясь саживать небольшие острые конструкции в слизистую, нанося парню множественные раны. Судя по шуму, он в итоге заваливается на пол. Плюс управление оружием, находящимся внутри противника, для нанесения урона совсем не обязательно видеть саму цель. Стоны и хрип тянутся еще минут пять, на протяжении которых я продолжаю терзать тело второго противника изнутри. Наконец Филп затихает, а спустя еще секунд тридцать останавливаюсь я. «Второй вроде не дышит. Ты справился? Вот только как вам теперь вернуться в норму?» Висящий перед лицом задумчивый призрак озвучил мысль, которая крутится в голове у меня самого. Эта парочка странных родственников наверняка располагает противоядием, но достать его мы сейчас точно не сможем. И потенциальные помощники на горизонте отсутствуют. Приходится делать единственное, что возможно в данной ситуации — ждать. Если это парализующий состав, то рано или поздно он должен прекратить свое действие. Не навсегда же нас превратили в беспомощные куски мяса. По ощущениям, мне приходится провести на стуле пару лет. Впрочем, если отталкиваться от версии Эйкора, который регулярно уносится в холл и, вернувшись, сообщает мне время, проходит чуть больше четырех часов. Как раз после его очередного оповещения внезапно понимаю, что чувствую покалывание в ногах. Пробую сдвинуть их с места и, выходит, чуть переместить левую ступню. Почти сразу после этого покалывание распространяется выше, быстро добираясь до бедра. Как выясняется, неизвестное вещество, которым нас отравили, отпускает достаточно быстро. Через несколько минут я уже сижу на стуле, скрючившись от боли в онемевшем теле и жду, пока кровь начнет нормально циркулировать. Джоэл, тоже начавший приходить в себя, лежа на полу, растирает руки, издавая редкие стоны. Когда возможность двигаться возвращается, начинают шевелиться и арин с Канцем. Девушке помогаю я, растирая конечности. А с Танфоем то же самое проделывает Джоэл. Через несколько минут они уже могут самостоятельно передвигаться, и Танфой, глядя в комнату, с усмешкой поворачивается ко мне. «А ты тот еще зверюга, Уорн! Своя Велоди смастерил из тропов самоходные мины, здесь задушил тетку хлебом, выколов ей глаза. Даже не буду спрашивать, как тебе это в голову пришло!» Бросив взгляд на быстро синеющее лицо владелицы гостиницы, пожимая плечами. Отрабатывали это на занятиях по Ивану. Аристократ явно хочет задать еще один вопрос по поводу занятий, но его опережает Джоэл, стоявший около выхода из комнаты с револьвером в руках. Чуть смущенный здоровяк интересуется. «Э, «Спросить хотел, как то Иван использовал? Своим я тоже пытался что-то сделать, но не вышло ничего, а у тебя сработало». Найдя глаза Мейкера, кружащего по всей гостинице, киваю на уносящегося в стену призрака, которого больше никто не видит. «За это спасибо нашему бесплотному другу. Он рассказал, что талантом можно пользоваться и без вибраций страны. Нас этому пока не обучали, но, к счастью, у меня все вышло». Призрачное тело старого мага появляется из стены, и, смотря на меня, он осторожно уточняет. «Если быть совсем точным...» то так может только пятой части студентов. У остальных пустить Айван в ход без активной струны не получается. Не хотел сразу подрывать твой моральный дух, поэтому пришлось прибегнуть к небольшой уловке». Не дожидаясь ответа, сразу же уносится прочь, а Танфой задумчиво смотрит на Джоэла. «Подожди, ты что, хотел соблазнить эту бесформенную тушу? Заставить желать тебя? А потом что, залюбить ее до смерти?» «Какой у тебя был план? Мне прямо люто интересны детали!» Здоровяк неуверенно пожимает плечами. Э, «Хотел отвлечь ее, чтобы она, значит, э, время потратила. А там, может, прошло бы действие гадости той, которая нас отравили. Или пришел бы кто, а может, она мне вернула бы подвижность. А там я бы и сам э, разобрался». Аристократ еще раз окидывает взглядом тело женщины, лежащей на полу. «Уважаю твой уровень самопожертвования, Джоэл. Лечь под такую самку, Кираса, ради спасения своих приятелей — это достойно как минимум серебряного листа империи, пришпиленного на грудь». Джоэл чуть морщится, пытаясь понять, говорит Канс серьезно или шутит. Потом неловко пытается перевести беседу в другое русло. «Сейчас, стало быть, надо будет полицию позвать. Так это делается в городах, когда убиваешь плохих людей». Айрин, мрачно смотрящая в столешницу, поднимает на парня взгляд. «А как это делается на болотах, Джоэл?» «Трупы сбрасываем в топе, и дело с концами. Их там потом кто-то досожрет. У нас же лик на 200 вокруг ни одного полицейского». Викантесса кивает. «Ого, вот почти так мы и поступим. Нельзя, чтобы нас обнаружили. Пусть даже это будет полиция вольного города. Среди них наверняка есть офицеры, работающие на канцелярию». «Или кого-то из высшей знати!» Поворачивает голову ко мне. «Ты же не против?» И еще раз скольжу взглядом по части разгромленной комнате. «Нет, высовываться сейчас не стоит. Спрячем трупы и дождемся утра». Рядом усмехается Танфой. «А если кто-то явится за живым товаром? Вы потрошим ублюдка! У меня аж кончики пальцев дергаются! Так хочется кого-то прикончить!» Покосившись на сына Хердиса отправляясь ко входу, держа руку около рукояти Эрстона и на ходу обращаясь ко всем остальным. Сначала обыщем здесь все, чтобы избежать сюрпризов. Если даже Эйкер не нашел сходу ничего подозрительного, значит, у этой парочки могут быть и другие секреты. До утра все равно еще далеко.